Глава девятая. «Женщине плохо! Мило!» Голос замолкает. «Я не знаю фамилии!» До меня доносятся обрывки фраз, произнесённых Давидом, и я понимаю, что полусижу, моя спина покоится на его колене, а голова на изгибе локтя. Невольно засматриваюсь на его аристократический профиль, на очерченные скулы, квадратную линию подбородка и растрёпанную гриву волос, которую он наверняка неоднократно трогал руками. «Послушайте». Давид резко опускает голову, смотрит мне в глаза и бросает трубку. Закидывает телефон в карман пиджака и спрашивает. «Вам лучше?» «Да». Я пытаюсь встать сама, но мужчина мне помогает, придерживая за спину. «Точно всё в порядке?» «Да, простите». Мне жутко неловко от того, что я упала в обморок прямо ему в руки, а ко всему прочему вокруг собирается толпа зевак с интересом наблюдающих за нами. «Всё в порядке», – громко говорит Давид. «Можете расходиться. Вскоре все расходятся, оставляя нас одних. Тебя подвести Интересуется мужчина. Да, если это тебя не затруднит. Назовёшь адрес? Отвези меня в больницу. Слабо прошу я. Пожалуйста». «Хорошо». Он кивает и помогает мне дойти до его автомобиля, открывает для меня дверцу и подставляет руку, чтобы я могла опереться на неё и сесть в кресло. Я жду, когда он разместится рядом и закусываю губу, чтобы подавить внезапно появившиеся в глазах слезы. Дима не просто предал меня. Он еще и забыл о моем существовании, едва я покинула его кабинет. Иначе как объяснить то, что он даже не вышел за мной, не попытался догнать и что-то объяснить, позвонить или написать? В какую клинику ехать? По пути спрашивает Давид. Я пожимаю плечами и думаю, куда ехать. К своему гинекологу я попасть не могу. А ждать нечего, потому что мне явно становится хуже. В любую. Прошу я. Ближайшую. Я не сразу понимаю, что Давид съезжает с дороги и останавливает автомобиль. Что ты делаешь? Расскажешь, в чём проблема? У меня есть пара знакомых докторов в одной из клиник. Я отвезу тебя туда, если скажешь, кому тебе нужно. Я внусь, не желая делиться самым сокровенным с посторонним мне человеком, но и скрывать нет смысла. Я сижу в его машине, сил на то, чтобы самостоятельно искать врача у меня нет, а через некоторое время большинство клиник закроются. К гинекологу. Если Давид и удивляется, то совершенно не подаёт виду, вместо этого выверенными движениями достаёт из кармана телефон и, нажав что-то на экране, прикладывает его к уху. «Привет, Лёня», – со смешком говорит в трубку. «У меня тут одна хорошая знакомая нуждается в гинекологе». «Да, прямо сейчас». Давид постукивает пальцами по рулю, а я заметно успокаиваюсь и выдыхаю, хотя понимаю, что это временно. «Отлично, спасибо, Лёнь. Мы будем через полчаса». Я испытываю смешанные чувства. С одной стороны, благодарность Давиду за то, что он не оставил меня в трудной ситуации, с другой – этот мужчина и во второй раз взялся из ниоткуда. «Я договорился. Через полчаса нас ждут в клинике». Он подбадривающе улыбается и заводит машину. Я же с благодарностью улыбаюсь и снова отворачиваюсь к окну, начав грызть себя мыслями о сложившейся ситуации. К огромному зданию перинатального центра мы подъезжаем получасом позже. Я с удивлением смотрю на привлекательный фасад, а после перевожу взгляд на Давида и спрашиваю. «Почему именно сюда?» «У меня есть сын, мила». «Я знаю симптомы беременности». Сказав это, он улыбается, открывает дверь и выходит из машины. Я же не сразу нахожусь и выхожу, уже когда дверь открывается и с моей стороны. Двинувшись в сторону входа, с удивлением отмечаю, что Давид идет со мной, аккуратно придерживает меня за локоть и открывает дверь, пропуская меня первой. Наверное, правильно, если бы я пришла сюда с отцом ребенка. С тем, кто разделит со мной радость отцовства. Кто поддержит в трудную минуту и приободрит. Такого человека у меня, к сожалению, нет». Я поверить не могу, что это реальность, и Дима поступил со мной так, что вместо надёжного плеча я получила предательство, которому даже не знаю причин. Пройдя чуть вглубь помещения, Давид подводит меня к административной стойке, говорит, что нам назначено, и помогает дойти прямиком до кабинета гинеколога. Здесь нет очереди, но сейчас мне кажется, что это плохо, потому что волнение с новой силой накрывает меня. Я знаю, что беременна, но боюсь услышать это от врача, будто бы тест всего лишь поверхностная процедура, и всё ещё можно обратить. «Мил, всё в порядке». Давид обеспокоенно смотрит на меня, а я не могу произнести ни слова. Замираю, смотрю куда-то впереди себя. Мне неловко обсуждать это с ним, с мужчиной, которого я совершенно не знаю, поэтому просто киваю толкаю дверь, заходя в кабинет. Здесь так, как и должно быть в больнице, выкрашенной в белые стены, широкий стол с карточками, небольшой стеллаж с надписями, где хранят истории пациентов и милая, улыбающаяся женщина-гинеколог. «Здравствуйте», — говорит она. Я Анна Владленовна, а вы? Мила Олеговна. Приятно познакомиться. расскажите что вас беспокоит? Кое-как рассказываю ей о том, что сделала положительный тест на беременность, чувствую токсикоз по утрам, головокружение, а вот сегодня упала в обморок. Тянущие боли внизу живота или другой дискомфорт? Профессионально уточняет она. Нет, ничего. Боль во время секса? Не знаю. Хорошо, давайте осмотрим вас. Проходите, раздевайтесь. Осмотр проходит быстро, Анна подтверждает беременность, а по результатам УЗИ даже ставит точный срок – три недели. Я сосредоточенно отсчитываю эти недели и понимаю, что зачатие произошло не тогда в отеле, а чуть позже. Не знаю, радует это меня или огорчает, но я забеременела от Димы. Что насчёт обмороков и тошноты? Интересуюсь я. У вас не было тошноты при первой беременности? Осложнений? Кровотечений? Нет, всё было в порядке. Я выпишу вам направление на анализы витамины. По УЗИ и осмотру никаких отклонений в развитии плода я не вижу. Возможно, у вас снизился гемоглобин, отсюда и потеря сознания. А тошнота? Посоветую вам запастись солёным крекером и холодной водой. В первое время это поможет. Ну и старайтесь правильно питаться, не волноваться. Вы работаете? Да, руковожу компанией. Она кивает и что-то записывает в карточке, которую завела для меня. Постарайтесь не нервничать. Она улыбается и записывает что-то ещё, а я решаю спросить то, что хотела, едва зашла в кабинет. Скажите, а возможность сделать аборт? Ручка в её руке замирает, женщина переводит взгляд с тетради на меня и аккуратно интересуется: Вы не будете сохранять ребёнка?